Идеолог ненасилия От своего отца, занимавшего пост главного министра княжества Порбандар, Махатма Ганди унаследовал философию ненасилия. Его воспитывали в духе непричинения вреда живым существам. Его учили самоочищаться, проявлять терпимость к людям иной религиозной и кастовой принадлежности. Так Ганди стал проповедовать в качестве средства борьбы за национальное освобождение Индии ненасильственное сопротивление по индуистски сатьяграха. Индийский писатель Рабиндранат Тагор называл её Махатма великая душа. Свыше 30 лет Ганди проповедовал сатьяграху и в конце концов доказал миру эффективность своей ненасильственной политики. В 1947 году Индия получила независимость от Британии. Достоверно известно, что Махатма Ганди читал труды Льва Толстого. С огромным интересом познакомился с идеей толстовства непротивления злу насилием. Она его восхитила. Он считал себя учеником Толстого, называл его своим духовным наставником. Ганди написал великому русскому писателю самые тёплые слова, объяснил свою позицию и рассказал об освободительной борьбе индусского народа. Неизвестно, ответил ли Толстой Ганди. В то время он был очень болен, но ему безусловно было приятно знать, что эта идея нашла своих сторонников в далёкой Индии. Его полное имя Мохандас Карамчанд Ганди. Индира Ганди, премьер-министр Индии в 1967, 77 и 1980, 84 годах, его однофамилец. Мохандэс родился в Гуджаратском княжестве Порбандар. Семья была очень религиозной, в ней соблюдались все обычаи индуистской религии. Это не могло не сказаться на характере юноши. Он был высок ростом, но страшно хут. Моханда спатался очень умеренно, но в этом худом теле было сосредоточено столько железной воли, столько упорства, что казалось, с ним не совладает никакая физическая сила. В 13 лет Ганди женился. Женой стала его ровесница Каструбай. А в 19 лет отправился в Лондон изучать юридические науки. После возвращения на родину он до 1893 года занимался в Бомбее адвокатской практикой, потом служил юрисконсультом Гуджаратской торговой фирмы в Южной Африке. Именно в Южной Африке он проникся освободительными идеями и возглавил борьбу местного населения против расовой дискриминации и притеснения индийцев. Ганди организовывал мирные демонстрации, готовил петиции на имя правительства. Он требовал внимания к проблемам коренных народов. Его усилия не пропали даром. Южноафриканское правительство пошло на уступки, были отменены некоторые дискриминационные законы. Южноафриканские индийцы почувствовали, что благодаря усилиям Ганди их мирная борьба принесла ощутимые плоды. В Южной Африке во время Англо-Бурской 1899-1902 годов, а затем Англо-Зулузской 1906 год, войн, Ганди организовал санитарные отряды из индийцев для помощи англичанам, хотя считал справедливой борьбу буров и зулусов против англичан. В 1915 году Ганди вернулся на родину, и вступил в партию Индийский национальный конгресс, где стал одним из её лидеров. Уже в 1917 году в Индии под воздействием событий в России началось широкое антиимпериалистическое движение. В этот период Ганди вместе со своими соратниками разъезжал по штатам Индии и агитировал людей подниматься против английского господства и призывал вести борьбу исключительно ненасильственными мерами, никаких революций. Он осуждал классовую борьбу и проповедовал разрешение социальных конфликтов путём арбитража. Позиция Ганди совпадала с принципами индийской буржуазии, и партия Индийский национальный конгресс его поддержала. Эта борьба продолжалась до 1947 года, когда Индия мирным путём получила независимость от Британии. Правда, страна была разделена на светскую республику Индия с преобладанием индуистского населения и мусульманский Пакистан. Все попытки Ганди примирить враждующие стороны окончились безрезультатно, но он не терял надежды на воссоединение Индии. В конце января 1948 года во время богослужения в Дели К Ганди подошел некий индус, поклонился, а когда выпрямился, вытащил револьвер и произвел в него три выстрела.